Инструменты для наблюдения Солнца Основным инструментом астронома-наблюдателя является телескоп. И хотя принцип действия всех телескопов общий, для каждой области астрономии разработаны свои модификации этого прибора. Яркость Солнца велика, и светосила оптической системы солнечного телескопа не важна и может быть небольшой. Интерес представляет как можно больше масштаб изображения. Поэтому у солнечных телескопов очень большие фокусные расстояния. Так как Солнце движется по небосводу лишь в ограниченной области, внутри полосы шириной около 47 градусов, то солнечному телескопу не нужна монтировка для наведения в любую точку неба. Его устанавливают неподвижно, а солнечные лучи направляются подвижной системой зеркал — целостатом. Бывают горизонтальные и вертикальные башенные солнечные телескопы. Горизонтальный телескоп построить легче, так как все его детали находятся на горизонтальной оси. Однако Солнце дает много тепла, так что воздух внутри телескопа сильно нагревается. Движение нагретого воздуха поперек солнечных лучей делает изображение дрожащим и нерезким. Поэтому крупные солнечные телескопы имеют вертикальную конструкцию, так как в них потоки воздуха движутся почти параллельно лучам света и меньше портят изображение. Важным параметром телескопа является угловое разрешение, то есть способность давать раздельные изображения двух близких друг к другу деталей. Например, разрешение в одну угловую секунду означает, что с помощью данного телескопа можно различить два объекта, угол между которыми равен одной секунде дуги. Видимо, радиус Солнца составляет чуть меньше тысячи секунд, а истинный — около 700 тысяч километров. Следовательно, одна секунда на Солнце соответствует расстоянию немногим более 700 километров. Лучшие фотографии Солнца позволяют увидеть детали размером около 100 километров. Обычные солнечные телескопы предназначены в основном для наблюдения фотосферы. Чтобы наблюдать самые внешние и сильно разреженные слои солнечной атмосферы, солнечную корону вне затмения, пользуются специальным инструментом — коронографом, который изобрел французский астроном Бернар Лео 1897-1952 в 1930 году. Чтобы удалить свет от солнечного диска, в фокусе объектива-коронографа установлена искусственная Луна. Она представляет собой маленький конус с зеркальной поверхностью. Размер его чуть больше диаметра изображения Солнца, а вершина направлена к объективу. Свет отбрасывается конусом обратно в трубу телескопа или в особую световую ловушку а изображение солнечной короны строит дополнительная линза, которая находится за конусом. Коронографы обычно устанавливают высоко в горах, где воздух прозрачнее и небо темнее. Но и там солнечная корона все же слабее, чем ореол неба вокруг Солнца. Поэтому ее можно наблюдать только в узком диапазоне спектра, в спектральных линиях излучения короны. Для этого используют специальный фильтр или спектрограф. Многие солнечные телескопы служат лишь для того, чтобы направлять пучок солнечного света в спектрограф. Основными его элементами являются щель для ограничения поступающего света, коллиматор, линза или зеркало, которое делает параллельным пучок лучей, Дифракционная решетка для разложения белого света в спектр и фотокамера или иной детектор изображения. Сердце спектрографа — дифракционная решетка, которая представляет собой зеркальную стеклянную пластинку с нанесенными на нее параллельными штрихами. Число штрихов у лучших решеток достигает 1200 на миллиметр. Основная характеристика спектрографа — его спектральное разрешение. Чем выше разрешение, тем более близкие спектральные линии можно увидеть раздельно.